Глава 3. Лесокрай. Кристаллиэр. 17.10.1410. Мы разочаровали нашего бога, громко сказал огр Ширах из клана Деграс и ударил кулаком по сколоченному из крепких дубовых досок столу. Командующий 16-й армией светоносного Энги не рассчитал силу удара, и стол развалился пополам. После чего Огр нападал по обломкам ногой, и они, улетев к каменной стене, окончательно рассыпались. Эльвик Рок и Тир Молотобой, блондинистый Хуман в легких позолоченных доспехах и коричнево-кожей Орг в грубой костяной броне, генералы, которые сопровождали Широха в его походах последние двадцать лет, молчали. Они хорошо знали своего командующего и понимали, что могут попасть под горячую руку. Обычно Ширах спокоен и уравновешен, но когда он сталкивался с непреодолимыми трудностями или получал плохие новости, ему требовалось выплеснуть накопившиеся негативные эмоции. Как правило, вспышка была недолгой, после чего командующий снова брал себя в руки, становился деловитым и хладнокровным, настолько, насколько это свойственно ограм. "Нам конец!" прорычал огр, некоторое время помолчал. повернулся к генералам и обратился к ним А вы что скажете Генерал отвечать не торопились Они переглянулись словно решая кто первым должен открыть рот И тогда Ширах, указав на орка, сказал Сначала ты говори только про успехи Тирмоло тобой вздохнул и начал Господин мы быстро захватили материк Лесакрай подчинили или уничтожили все пять местных королевств «Смогли прочно закрепиться и возвели несколько десятков храмов в честь светоносного Энги, собрали огромные богатства и...» Орк замялся. Кажется, никаких других успехов он припомнить не мог. И Огр сместил взгляд на Эльвика Рока. «Теперь ты говори только про неудачи!» Хуман кивнул и заговорил. «Несмотря на значительные успехи в начале этой военной кампании...» Мы столкнулись с большими трудностями и до сих пор топчемся на месте. Армия потеряла в боях полтора миллиона бойцов, и нескольких талантливых полководцев, а также большое количество магов и жрецов. Партизанское движение эльфов расширяется. Имперские диверсанты по-прежнему бесчинствуют в наших телах. Мы контролируем только те провинции и районы, где расквартированы наши войска, которых не хватает. Из-за подлых нападений эльфийских партизан и диверсантов империи подразделения обеспечения и снабжения понесли потери, а часть тыловых коммуникаций перерезана. Многие наши войны дезертировали, а некоторые даже примкнули к врагам. У нас не получилось скинуть в море экспедиционные силы противника на полуострове Арадия. Кроме того, мы не смогли построить флот, способный перебросить наши полки на другие материки этого мира. А пираты, нанхасы и боевые эскадры Остверов тревожат прибрежные районы лесокрая постоянными налетами, уничтожают инфраструктуру и верфи, истребляют наши патрульные группы и уводят в рабство рабочих. 15 из 47 храмов, которые построены в честь цветоносного Энги, разрушены местными жителями. Так что прогнозы неутешительные, И дошло до того, что скоро в армии начнётся самый настоящий голод. Солдаты ропщут, на офицеры и чародеи ведут крамольные беседы, а некоторые поклоняются ложным богам и саботируют приказы. Жрицы пытаются удержать ситуацию под контролем и не допускают распространения ересей. Но долго так продолжаться не может. Взмахом руки Ширах остановил Эльвика, прошёлся по комнате, снова вернулся к генералам и сказал: "Вы правы, успехи у нас были, однако только в самом начале. Сейчас мы в тяжёлом положении, и даже у Галерея с Арихамусом, которые сражаются на Кафорте, и никак не могут добить Манкари. Перспективы лучше. Поэтому час назад меня вызвал на связь маршал Гервер, который делает доклады самому светоносному Энги. Он сказал, что наш Бог разочарован положением дел в шестнадцатой армии, а лично от меня ожидал гораздо большего. Мы не оправдали возложенных на нас надежд. Значит, нам придётся оставаться на вторых ролях, и когда этот мир будет полностью завоёван, наши имена прозвучат перед троном Энги в самом конце очень и очень длинного списка. Возможно, Я перестану быть комендармом, а вы отправитесь в дальние гарнизоны, охранять бескрайнюю пустыню или стеречь тысячелетние ледники. Огр взял паузу, пристально всмотрелся в лица генералов, которые сохраняли невозмутимое выражение лица, и продолжил. Я получил новые указания, и нам придётся поменять стратегию. Отныне есть пять основных приоритетов. Первый Полная зачистка материка от всех враждебных элементов и окончательное умертворение местного населения. Второй. Обеспечение армии продовольствием и создание продуктовых складов, которые по приказу вышестоящего командования будут переданы новым армиям вторжения. Третий. В течение полугода нам предстоит построить 100 новых храмов в честь Витаносного Энги и не допустить осквернения святилищ. Четвёртый. «Вражеский анклав на полуострове Арадия необходимо уничтожить, и сроки ограничены до начала лета». «Ну и пятый. Нам приказано захватить в плен вражеского командующего герцога Уркварта Ройха, который должен в кандалах оказаться перед троном Светоносного». «Вы знаете, кто это?» «Он убил крылатую деву Келли и царя Магрина», — ответил Орк. «А еще рыцаря смерти, Дегеона Иштваля», — добавил Хуман. «Верно. Речь именно про него», — Огр кивнул. «Хотя я не понимаю, зачем он понадобился нашему богу». «Может быть, его ждет показательная казнь за смерть наших лучших командиров?» — спросил Тир молотобой. Широх покачал головой. «Нет, месть за наших соратников здесь ни при чем». Вамните Арсе Камарденского, который в прошлой военной кампании целых 3 года сражался против нас. Он был герой, правитель огромной страны и великий чародей. На его счету десяток таких, как Иштваль или Магрен, а наших воинов он перебил больше, чем их сейчас во всей 16-й армии. Но его никто из приближённых Хенги, не говоря уже про самого бога, особо не выделял. Ему просто отрубили конечности, а потом сожгли на костре. Значит, здесь что-то другое. Есть подводное течение, которого мы не видим. И это меня настораживает. Пауза. Генерал обдумывали слова Широха, а он размышлял над тем, как лучше всего исполнить приказ маршала Гервера. Однако спустя пару минут командир нарушил молчание и обратился к подчинённым. Решайте, кто из вас возглавит армию, которая вернёт под наш контроль полуостров Арадиа. И захватит тройха. В очередной раз генералы обменялись взглядами, и Эльви Крок сделал шаг вперёд. Я возьму на себя выполнение этой задачи. Когда мне выступать и какие войска я могу использовать? Огр был удовлетворён и сказал: "На подготовку 3 дня. Возьмёшь всё, что осталось от первого, второго и шестого корпусов, а заодно всех гоблинов, которые пока ещё не подохли". Они всё равно бесполезные, а пайку получают как полноценные бойцы. Слушаюсь. Эльвик Рок сделал шаг назад и снова оказался рядом с Орком, после чего Ширах продолжил инструктаж. Леса край, Альф, 17.10.1410. Инженеры и маги-гидрологи не подвели. Они в самом деле перенаправили подземные водные артерии, взорвали берег Вес осушили озеро. Готовились долго и тщательно, а сделали всё за одни сутки. Озеро стремительно обмелело, и в ямах, которые оставались на дне, оказалось огромное количество рыбы: тарань, карась, краснопёрка и окунь, форель и лещ, судак и налим, сомы и ещё несколько видов, которые я с ходу определить не мог. Свободные от караула воины бросились доставать озёрных обитателей, Ловили их руками и самодельными сетками. И наблюдая за этим, во мне проснулся азарт рыбака. Но герцог Гуройха забавы простых вояк не почину, да и некогда. При помощи заклинания сухавей чарадей просушили тот участок озера, который занимали развалины города Альф, и вместе с Ванделем, Вериком и Койном я отправился его осматривать. По сути, город был неким сборным конструктом радиусом в один километр. В основе антигравитационная платформа из лунного металла, обработанного магией серебра, поверх которого полуметровая бетонная подушка. На нее сверху ставились и монтировались уже готовые здания в 10 этажей. Это жилые комплексы, которые располагались вокруг центра и могли вместить 15 тысяч жителей. А в центре стояли три 12-этажных корпуса — управление и обеспечение. Кроме того, был ещё один уровень, который находился под платформой, и про него многие жители Альфа даже не знали, просто потому, что их это не касалось, и они об этом не думали. А зря, между прочим. Ведь там, если верить Ванделю, немало интересного: энергетическая установка, антигравитационные излучатели, установка телепортации между мирами, лаборатории, склады с запасными деталями, резервный командный пункт, дублирующий систему жизнеобеспечения и небольшой арсенал. На поверхности от города остались только обвалившиеся остовы зданий. Уверен, даже если устроить серьёзный поиск, ничего интересного и ценного здесь отыскать не получится. Эльфы после захвата и устроенной резни вытащили отсюда всё, что смогли, а если что осталось, то пожрал огонь, а затем растворила в себе вода озера. Однако мы и пришли не за мелочевкой. Нас интересовал подземный уровень, и вскоре Вандель, сориентировавшись, обнаружил замаскированный технический вход. Он вышел на свободное от строительного мусора и больших грунтовых наслоений пространство, которое когда-то было городской площадью, приложил ладонь к выступающему из сухого озерного ила куску металла и прошептал себе под нос неразборчивую фразу. После чего раздался еле слышный посвист, словно где-то стравливался воздух, и кусок грунта вместе с бетонной подушкой плавно отъехал в сторону. Перед нами спуск вниз, широкая тёмная лестница. Иван Дельный, на лице которого появилась радостная улыбка, указал рукой на вход и произнёс: "Прошу вас, господа". "Только после тебя", пробурчал я, не торопясь быть первым. Конечно, конечно. Чародейке внул и стал спускаться, а мы последовали за ним. Наша группа оказалась в просторном коридоре, где на стенах один за другим стали зажигаться фонари, что характерно сильно напоминающие земные образцы. Вера какой-нать теснив меня, быстро пристроилась к древнему чародею и пока мы двигались к отсеку с энергетической установкой, стали засыпать его вопросами. «В отличие от меня, для них здесь все интересно». А Вандель, наверное, от избытка чувств ничего не утаивал и отвечал охотно. «Может быть, зря, ведь сегодняшние друзья завтра могут очень быстро стать противниками. Поэтому, окажись я на месте техно-чародея, старался бы держать язык за зубами. Впрочем, каждый на своем месте. Если он желает делиться своими секретами и делает это, не требуя ничего взамен, так тому и быть». Наконец добрались до энергетического отсека. Я ожидал увидеть что-то вроде ядерного реактора, но всё оказалось проще. В просторном помещении находилась привинченная мощными болтами к металлическому полу стальная коробка с генератором энергии. От неё к настенному устройству, которое я сам для себя определил как трансформатор, шли провода. На коробке две кнопки зелёная и белая включить и выключить. Вандиль нажал на зелёную. Генератор негромко загудел, и стены подземного уровня вдрогнули. Порядок, сказал чародей. Энергетическая установка работает. Значит, сможем взлететь. Ты мне лучше арсенал покажи, напомнил я ему про свой интерес. Ах, арсенал, он поморщился и двинулся в один из боковых коридоров. Пойдём, дам тебе игрушки, чтобы не отвлекал учёных людей от по-настоящему важных дел. Я едва не отдёрнул его, просто в очередной раз напомнив чародею, что его беззаботность привела к тяжким последствиям, разрушению города и гибели близких людей. Однако удержал язык на привязи, ибо сейчас не время и не место. Поэтому спокойно пошёл за ним, и вскоре мы оказались перед массивной и явно бронированной заслонкой. Вандель снова приложил к металлу ладонь, что-то пробурчал, и проход открылся. Броневая заслонка отъехала в сторону, мы прошли дальше и оказались в оружейной комнате. Замерев, я осмотрелся. Помещение примерно 6 на 10 метров. В центре столы, возможно, для чистки и обслуживания оружия. Вдоль стен — шкафы с прозрачными пластиковыми дверями. Замков нет. Не все образцы вооружения, которые я разглядел, были мне знакомы. Но кое-что я уверенно определил: как автоматы, снайперские винтовки, гранатомёты, пулемёты и мины. Мы, конечно, не любили воевать, сказал Вандель. Но когда наш мир был атакован захватчиками, пришлось научиться. Жаль, поздно спохватились. Да и потом, когда оказались здесь, не успели воспользоваться оружием. И это ещё хорошо, что эльфы до основного арсенала не добрались. Он сам ликвидировался. а то, что ты видишь, — просто заначка на черный день, которую делал мой заместитель по обороне. В момент атаки он погиб первым. Эльф напал на него со спины и отрубил ему саблей голову. Так что я его наследник и передаю тебе, Урквард, все, что ты видишь в этой комнате. Бери и пользуйся. Уверен тебе и твоему учителю, эти смертельные игрушки нужнее, чем мне. «Поможешь разобраться?» — спросил я. Сам справишься, он указал в дальний угол. Там все инструкции. Хорошо? Вандиль ушёл, а Верек и Коин, как привязанные, даже не пытаясь осмотреть оружейку, присоединились к нему в коридоре и последовали за ним. Торопиться некуда, и я не спешил. Прошался вдоль шкафов, по мимо оружия нашёл средства защиты, бронедоспехи и шлемы. Заметил несколько приборов, которые напоминали УКВ радиостанции. А только потом, в дальнем углу, присел за небольшой столик. На нем лежали аккуратные стопки листов из пластика. На каждом вязь незнакомых букв и пара рисунков. Оружие в боеготовом и в разобранном состоянии. Понятно, что языка народа Сафот я не знал, да и знать не хотел. Но хвататься за ствол, не понимая, на каких принципах он работает, где предохранитель и как им пользоваться, глупо. Этому меня еще на земле... жизнь научила. Так что пришлось применять магию. Я взял один лист, на котором, если судить по рисунку, инструкция к автомату. Провёл над ним ладонью и применил заклинание познания. К слову, среди имперских магов оно известно очень немногим, и я узнал его от Иллера Анха. Магия сделала своё дело. Всязь букв превратилась в знакомые мне буквы, что характерно не осверские, а русские. После чего я прочитал инструкцию, откинулся на спинку стула и машинально потер ладони. Кажется, техномагическое оружие из мира Ванделя даже лучше, чем я предполагал. Автомат назывался Карс, калибр 2,5 мм. Устройство простейшее. Есть магический энергонакопитель, который земляки Ванделя называли Мараташ. А в мире Кама-Нио его аналог всем магам известен как Кристалл Сурм. Спуск активирует кристалл, который выделяет энергию, вытаскивает из магазина боеприпас, разгоняет его и подает в ствол. Запас энергии в накопителе на 50 тысяч выстрелов. Емкость магазина 500 единиц. Боеприпас, запаянный в металл частица антиматерии. Дальность стрельбы до 5 километров. Стрельба ведется одиночными пятерками и очередями. Скорострельность 700 выстрелов в минуту. Скорость пули — 800 метров в секунду. Есть снайперский прицел, целеуказатель и фонарь. Вес компактного автомата, который сделан из сверхпрочного пластика со всеми приблудами, меньше двух килограмм. «Да уж», — протянул я, — «чудо-оружие!» «Жаль, что у меня не было такого ствола, когда пришлось схватиться с Шами», — с легкой досадой подумал я и приступил к чтению следующей инструкции. Пистолеты, винтовки, пулемёты и гранатомёты работали по такому же принципу, что и автомат. Менялись только характеристики: внешний вид оружия, вес, калибр, дальность стрельбы и скорострельность. С минами тоже без сложностей. Начинка антиматерия с поражающими элементами. Подрыв может быть как дистанционным, так и с переводом на натяжное или нажимное действие. А вот боевые доспехи меня немного удивили и озадачили. Судя по описанию, броня имела функцию не только защиты бойца, но и продвинутую технологию стелс. Так что при первом удобном случае её следовало испытать в полевых условиях. Всё, завершив чтение, выдохнул я, поднялся и стал вооруживаться. Броню пока не трогал, сначала оружие. Я взял автомат, кургузы пистолет под названием Соня, боекомплекты, пару гранат и две радиостанции. После чего двинулся наверх. А в голове только одна мысль: "Ну, теперь повоюем". Да так что захватчики именем Уркварта Ройха своих детей пугать станут.